Глава девятнадцатая Где-то на заснеженных вершинах Альп «Андрей Иванович, а можно вопрос?» Коля Костырьков шмыгнул носом и чихнул. «Можно, Коля, можно», — улыбнулся Андрей Андросов. «Только я ж тебе сказал, прекращай называть меня по имени и отчеству». но вы ж целый княжич», — задумался Коля. И это было реально странно. Молодой Костриков внезапно стал одним из самых сильных одарённых в этом мире. Но остатки сиротского воспитания и кадетского корпуса всё ещё никак не выбили у него из головы пиетет перед благородными. — Ну, а Саша у нас целый барон, но ты же его Александром кличешь, — хмыкнул Андросов, подтянув шарф повыше. — Так ведь Александр, он... — Коля на секундочку задумался. — Свой пацан, — хмыкнул Самохвалов. который шёл рядом, с интересом прислушиваясь к разговору. На очередной сильный порыв ветра предательски забрался под лёгкую одежду паладина. Да, горы, да, снег. Но это было нормально для этой местности. А вот что было ненормально, так это сильный минус и большая метель. Какое-то странное лето в этом году. «Так что ты хотел у меня спросить?» — повернулся Андросов и зябко поёжился. «Да я хотел всего-навсего, Андрей...» — он улыбнулся. «Просто Андрей. Хотел спросить, зачем он на все вам? Вы же наследный княжич одного из великих родов империи. У вас есть все. И, может быть, еще больше». «А ты зачем?» — уточнил у него Андросов. «Так это просто...» — хмыкнул Коля. «Я сирота». «Да меня дела-то никакого никому нет. Ну, стал бы я офицером. Скорее всего, хорошим офицером». «Ну, может, даже началась бы война, и я заслужил бы дворянский титул. Вот только когда, и что мне с ним делать? Да и не признали бы меня выскочку из низов за своего». Андрей не выдержал и рассмеялся. «А ты вообще не забыл, что Макс так-то тоже из благородной семьи? Мог бы стать виконтом старых кровей с присущим статусу уважением? Не, у Макса предки облажались, и весь его род попал в опалу. Ах ты, мелкий засранец!» Макс замахнулся на него, но вскоре эти шутки уже не проходили. Он ушёл в тени и пропустил руку, не дав возможности старшему товарищу влепить ему подзатыльник. «Ну так это же правда. А у тебя, Андрей, молодая жена, между прочим». Андрей взгрустнул, вспомнив, что жена у него действительно есть. В данный момент она уехала в столицу к отцу. И виделись они в последнее время не очень часто, вот только Андрей улыбнулся. Вы когда клятву паладинов произносили, что почувствовали?» Все пятеро задумались. Первым сказал Олег Горохов. «Хороший вопрос. Вот не в бровь, а в глаз. Я-то думал до того, как их произнес, что это просто слова». «Ага, слова», — хмыкнул Вася Остапов. «Меня как молния пронзила. я понял один момент, что Вселенная во мне нуждается. Именно во мне, Васе Остапове». «И что теперь? Это твой единственный путь развития?» — улыбнулся Макс. «Именно. Все точно сказал», — улыбнулся Вася. «Вот тебе и ответ», — кивнул на ребят Андросов. «А ведь Саша предупреждал и давал выбор. Он четко сказал, что после клятвы обратного пути не будет. А еще он обещал, что со Светкой мне не придется расставаться. Вы думаете, чего она в Питер укатила? С батей согласовывать, что если и увидит он наследников, то, скорее всего, в этом мире мы не задержимся». «Тоже такое ощущение», — прищурился Максим, глядя на княжеча «Ага», — выдохнул Андросов сокрушённо. «Теперь со мной разговаривает сама Вселенная. Говорит, что это только начало, буквально, ясли, и меня ждут великие свершения». «Вот и у меня такое же ощущение», — выдохнул коля чем вызвал смех у Андросова. «И после этого ты спрашиваешь, зачем я это сделал?» Тут на секунду метель приутихла, и впереди, выросший прямо из скал, показался старый монастырь. Цель их путешествия. «Ну что?» — Андросов уточнил, обращаясь к Максу. Тот достал компас. «Все верно. Кровь Галактионовых в этом монастыре. С ума бы не сойти!» Андросов прищурился, глядя на большие закрытые ворота и на высокие стены. «А я ведь слухом вообще не слышал, что подобный монастырь существует. хотя многое знаю». «Угу», — поддержал его Макс. «Сёстры смерти. Даже звучит как-то стрёмно». Андрёсов на секундочку прислушался к своим ощущениям. «Вот только смертью тут и не пахнет. Мне же не кажется». Макс тоже на секундочку прикрыл глаза, сканируя пространство. «Точно нет?» «Ну давайте, пойдём в гости». Андрей подошёл к двери и взялся за тяжёлое бронзовое кольцо. несколько раз стукнув по такой же измятой старой бронзовой пластине. Раздался громкий звук, и через несколько секунд окошко приоткрылась «Кто такие?» — раздался суровый женский голос. «Путники, сестра!» — вышел вперёд, неунывающий Макс Самохвалов. «Продрогли до костей! Пустите погреться!» «Какая я тебе сестра!» Абсолютно без угрозы и пренебрежения, просто констатируя факт, ответила женщина. «Понятия не имею, как вы сюда попали, но мужчинам на территории монастыря хода нет». «Вот как?» — улыбнулся Андросов. «Может быть, вы взгляните на вот это?» Он достал из рюкзака ворох, свернутых в трубочку листов. «Что это?» — также абсолютно без интереса спросила монашка. «Как что? Верительные грамоты императора Римского, на территории которого находился ваш монастырь, ну и еще от других монархов, на всякий случай. в общем Мы как бы эти, как их, гонцы доброй воли, вот. имеем право попасть в любое место в Европе. Это место не принадлежит никакому европейскому государству. Поэтому до свидания, — пренебрежительно охмыкнула женщина. Заслонка захлопнулась. «Ни хрена себе, борзая!» — высказался первым Коля. «Давай я им дверь сломаю». «Подожди-ка, не торопись!» — сказал Андросов. «Я ещё не закончил с переговорами». Он ещё раз стукнул кольцом по пластине. Снова приоткрылась щелка, откуда показались те же глаза, но уже с изрядной долей раздражения внутри них. «Я сказала уходить!» «Можно поговорить с настоятельницей? У меня важная информация для неё. Никаких исключений. Мужчинам хода нет». Снова щель скрылась за заслонкой. «Ну что, уже могу ломать?» Коля начал подпрыгивать в нетерпении, предвкушая веселье. «Не, не можешь. Оставайся здесь, я сам». И Андросов скользнул сквозь тень, чтобы пройти внутрь. И тут же удивился. Перед ним стоял барьер. Он скользнул ещё ниже, а потом ещё и ещё. В итоге рядом с четырьмя переступающими с ноги на ногу паладинами, что пытались таким образом согреться, появился задумчивый княжич. «Андрюх, ты чё?» «А ты взгляни на защиту, что стоит в тени». Из этого мира исчезли сразу четыре паладена. Все они были любопытными, и все хотели проверить слова. Через несколько секунд они снова появились. «Но нифига себе! Я ничего подобного, кроме как у Сани в усадьбе, не видел!» «Вот и я о том же!» — задумчиво почесал затылок Андросов. До знакомства с Галактионовым лично я и не подозревала о существовании этих уровней теней, пока Саша всё не рассказал и не показал. Подозреваю, не я один. Во всём мире о таком единице знали. Но это не точно. А тут, насколько я понимаю, знают и вполне готовы, — задумчиво кивнул Макс. «Так что, может, по старинке?» «Всё-таки дверь?» — снова сказал Коля. «Дайте мне, я сейчас втащу!» «Да подожди ты!» — отмахнулся от него Андрей. Отошёл назад и посмотрел на высоту стены. «Давайте я по старинке. Только всё равно меня ждите». Он оттолкнулся ногами от земли и попытался запрыгнуть на стену. Бам! Раздалась яркая вспышка, и ошеломлённый Андросов полетел обратно. Сделав в воздухе кульбит, он приземлился на колено и покачал головой. Макс прищурился, глядя то на командира, то на стену. «Ещё одно поле?» На этот раз Андрей ему не ответил. Раздался громкий бой колокола внутри монастыря. Поднялась тревога. Началось оживление. и ворота внезапно распахнулись. В обычных монашеских рясах с обычными деревянными шестами перед ними стояла группа из четырёх монашек разного возраста, но с одинаковым раздражением в глазах. «По-хорошему вы, значит, не понимаете», сказала старшая из них, судя по голосу та, которая с ними разговаривала. «Но придётся прогнать вас отсюда по-плохому». «Я бабуся, не буровь», вальяжно сказал Коля, выходя вперёд, и приветственно поднимая пустые руки. «Мы пришли с миром!» «Бабах!» Бабуся вломила к Алюне шестом, причём так быстро, что тот даже не успел войти в тень, и прямо сейчас юный и гордый паладин летел, кувыркаясь по заснеженной каменистой почве. Макс же неожиданно заржал, глядя на это и широко улыбнулся. «Ну, бабушка, без обид, но ты первая начала!» Я как раз собрал очередного голема и очень гордился собой. Навыки отточил я знатно. Теперь на рождение нового война моей будущей каменной армии я тратил уже не больше двух минут. Собственно, перерывы я делал только из-за того, что папа-голем немного пришёл в себя. Оказалось, что инициировать июнных големчиков было совсем не так просто, как казалось. Голему нужно было восстанавливать силы. но всё равно шло всё достаточно быстро. А в наспех построенном загоне, сбитом из толстых стволов разломной древесины, сейчас бегало почти уже две сотни маленьких големчиков. А вокруг этого загона уже росла инфраструктура. Добытчики сгружали горы камня и разломной древесины. Научники с горы подкармливали малышей жилейками, чтобы быстрее росли. И за всем этим с интересом наблюдали все обитатели поместья, Больше всего недовольны были мои жёны. Ведь големчикам не нужно было спать. Они бегали всю ночь, стукаясь друг об друга лбами и об забор. Шум стоял неимоверный. беру Беруши мало помогали. А вот Аня в первый раз осомнилась в моих умственных способностях. На вопрос «Почему здесь, а не за пару километров дальше, к примеру?» у меня не было ответа. «Ну, увлёкся я. Ну, что поделать?» Однако я клятственно пообещал переместить ферму и перегнать каменную толпу подальше в ближайшее время. Папа Голем как раз сейчас отдыхал, а я с теплотой наблюдал за моим новым каменным пополнением. Вообще-то был я воодушевлён и полон энтузиазма. Старые кадры из холодных голов, которые стояли тут же, с интересом наблюдали за молодёжью. Похоже, их тоже впечатлили настоящие идеальные солдаты. В которых мелочь рано или поздно превратится. Ведь сами члены моего элитного каменного подразделения были просто совершенны. Они вырастили крепёж прямо на теле для навесной брони и разнообразного оружия. Учитывая их прочность и сильное сопротивление к большинству видов магии, один на один бы с ними справился не всякий одарённый. Да, рост моей армии будет не быстрым, но оно того стоило. Внезапно мне в голову ворвался голос Ларика. Я аж поморщился. Для экстренной связи в пределах одного мира нам точно не нужны были телефоны. Хотя это отнимало много энергии, да, это было физически больно. «Отец!» — раздался клич Ларика. «Да!» — скривился я от боли, поняв, что просто так он связываться не будет. «Эмика в опасности!» «Что?» — удивился я. И тут же у меня зазвонил телефон. Император её сихота. «Отец!» — снова раздался голос Ларика. Я же смотрел на вибрирующий телефон. «Я знаю, что ты приказал мне охранять портал, но Эммика в опасности. Что мне делать, отец?» «Делай, что должен», — сказал я. «Спасай её». «Спасибо, отец!» — облегчённо выдохнул Ларик и пропал у меня из головы. Я же вздохнул, вытер пот со лба и нажал на кнопку приёма. «Да, слушаю». «Александр!» — раздался голос старого японского императора. который без прелюдий сразу же перешёл к делу. мика в опасности. Прямо сейчас?» — начал он объяснение. Но я покачал головой. «Да всё в порядке. Уже нет». «Что уже нет?» — удивился Есихота. «Что бы там с ней не было, она уже не в опасности. Ларик спешит на помощь». «Что?» — снова удивился император. «А где он? Я, я же даже не сказал, где она». У них друг с другом неразрывная связь. «И эта связь не мобильная. Они точно знают, где оба находятся», — терпеливо пояснил я. «Но расстояние...» — продолжил спорить со мной Исихота. «И это тоже не имеет значения, но, в принципе, мне интересно. Во что там могла встрять Эмика?» «Встрять!» — снова удивился император. «Кажется, у него сегодня реальный день удивления». «Ну...» — поправился я, пытаясь объяснить наш сленг, а потом махнул рукой. «Что у вас случилось?» «В общем, долго рассказывать. Могу перекинуть прямую трансляцию». «Годится». Я достал планшет из рюкзака. «Мою почту знаете?» «Что?» Первый раз за разговор в голосе Исхота раздался смех, и просто, без прелюдий, экран моего планшета включился, и на нем появилась прямая трансляция с красивыми видами Тихого океана. «М-да. Надо будет серьезно поговорить с Аней». Кто там у нас отвечает за кибербезопасность? Походу, специалисты у японского императора чуть получше наших. Но, с другой стороны, разбираться с этим я точно буду потом». Прямо сейчас на экране была показана металлическая армада странных кораблей, которая на всех парах шла с востока на запад. «Атланты», — произнес я утвердительно, — «мы тоже так решили», — согласился со мной Йосихота. Только не поняли, откуда они взялись в Тихом океане. но у меня есть сразу примерно 10 версий в голове, откуда. Но сейчас я их все озвучивать не готов. Да и не этот вопрос сейчас важен. Мне достаточно того факта, что они появились. И они сейчас идут, я так понимаю, к Японским островам. Да, всё верно. Со скоростью примерно 30 узлов. И за сколько? Дальше уже я не успел спросить. Йосихота просто закончил своеобразный доклад. «Через 8 часов они подойдут к зоне уверенного поражения наших береговых батарей. Я поднимаю авиацию, чтобы встретить их на дальних подступах». Я думал, глядя на картинку и пытаясь вспомнить, видел ли я что-то подобное. Решил, что кораблей таких точно не видел. В летающей машинке — да. В шагающей крепости — тоже да. Но там, где мы пересекались с Мудрейшим, морей не было. Хотя, что стоит для бога создать себе собственный флот? Вопрос в том, кто именно им управляет. «О!» — не удержался я и заорал, как азартный болельщик. «Поверните камеру чуть вправо». Неизвестно, как меня услышали, но камера повернулась. «Вот он летит, папина гордость!» — ткнул я пальцем в экран, но я сихот и сам увидел. «Ждём большой бада-бум! Это было сложно не увидеть. Огненный метеор, горящий багровым пламенем, который, судя по всему, быстро пролетел где-то в стратосфере, а сейчас резко спикировал вниз, разрезая плотные слои атмосферы и целясь в идущий на полных парах божественный флот. «Ща будет мясо!» — хмыкнул я, вспомнив старый мем. «Вот только в этот момент у меня сердце в пятки ушло». потому что до флота прямо сейчас добрался шнырька, посланный мной в первые же секунды разговора с Императором. Не то чтобы я не доверял силе Ларика, да и тратить такое огромное количество энергии на быстрый проход Шнарка в нужную точку мне тоже не нравилось. Но, тем не менее, Ларик был мой сын. А сражались мы против Бога. Я был бы тупым болваном, если бы не подстраховался. И хорошо, что я подстраховался. «Сука-шобака!» собака раздался голос шнырки перед тем, как Мелкий умер. «Твою мать!» Последние кадры показали мне то, что там творится на самом деле. «Ларик, нет!» — успел крикнуть я сыну, который уже вышел на боевой режим. «Ларик, ты меня слышишь?» В режиме демонической ярости у Ларика были проблемы со слухом, да и в целом с коммуникацией. Но, слава кодекса, он меня услышал. «Да, отец!» «Отставить!» «Ты не сможешь! Забирай Эмика и валите! И отступайте в Японию, а лучше ещё дальше!» «Что ты говоришь, Александр?» Телефон всё это время был у меня около уха. Йосихота всё слышал. Я невольно продублировал слух ментальный разговор. «Ничего», — буркнул я. «Бадабум отменяется! И мясо, похоже, тоже!» Йосихота сам уже увидел, как багровая звезда начала гаснуть и поменяла маршрут. «Да, Эмика!» — начал он. С Эмика всё будет в порядке, смотрите. Ларик с плеском ушёл под воду. Без улыбкой обратился к императору. Теперь, если вы посмотрите на подводную лодку, в которой была Эмика с её группой, я думаю, что вы увидите, что она ощутимо ускорилась. Секунда, сказал Есихота и тут же кивнул. Да. Что там происходит? У лодки появился дополнительный двигатель. Эларион версия 1.10 турбо. — хмыкнул я. — мика ничего не грозит. А вот самолёты всё-таки отзовите. Они бесполезны, и ваши ребята просто геройски погибнут. — Так что там происходит? — уточнил император. Но, судя по голосу, он слегка расслабился, поняв, что его дочери ничего не грозит. — Что там происходит? — Да ничего особенного. Просто очередная задница. Поэтому, чтобы два раза не вставать, ваше императорское величество, организуйте, пожалуйста, конференцию с вашими коллегами и нашими общими друзьями. Похоже, наш противник ввёл в бой новые козыри. Остров Сахалин. имени рода Дорничевых. Граф Дорничев развалился на мягких подушках своей большой летней беседки и задумчиво потягивал из большой деревянной кружки парное молоко. которым он закусывал стоящий перед ним тортик. Уникальный, между прочим, продукт, будущий эксклюзив на мировом рынке, с помощью которого граф хотел умножить и так своё баснословное состояние. Картофельный тортик. Про такое не слышал никто в этом мире. И, судя по всему, это был очередной гастрономический хит. Осталось только подготовить общественность к этому. Но у графа был большой пиар-отдел. Этим занимались многочисленные жёны. Гарри Амдорничева был одним из самых многочисленных не только в Империи, но и во всём мире. О красоте его избранниц ходили настоящие легенды. но ну и злые языки не стеснялись, говоря ужасные вещи, что не все из этих женщин были вообще людьми в полном понимании этого смысла. В общем, учитывая минимальное количество информации о роде, были только слухи и предположения. А вот жёны без дела не сидели. не занятые уборкой картошки, они как раз заботились о том, чтобы лишнего упоминания о роде не было в мировой паутине, тщательно вычищая всю информацию. А особо рьяные, что продолжали клеветать народ, независимо от того, в какой точке мира они находились, через некоторое время просто бесследно исчезали. Но с такой кибербезопасностью они могли делать и обратное. Поэтому ненавязчиво начала появляться в сети реклама о новом чудесном продукте — картофельном тортике. Негласный девиз рода «картошку в каждый дом» осуществлялся поэтапно и неуклонно. Вот только прямо сейчас Дорничев отставил кружку и резко сел. Так что большегрудая красавица, которая массировала ему плечи, испуганно вскрикнула. А сидящие вокруг с ноутбуками другие жены удивлённо посмотрели на него. «Что-то не так, мой господин?» поинтересовалась старшая жена, которая принесла ему очередную крынку свежего молока. Лицо мужа пошло волнами. Такое происходило каждый раз, когда он был чрезвычайно сосредоточен. Глаза его опасно блеснули, и он резко встал на ноги. «Объявляйте военное положение», абсолютно спокойно и безэмоционально сказал он. «Активируйте режим пространственного убежища. К нам направляются гости». Чрезвычайно неприятные гости.